Глава седьмая. Завтрак на минном поле. Расселялись мы весело. После того, как рыж буквально вцепился в Мая и никуда его не отпустил, стал вопрос о том, что и остальных наших дровят нужно пристроить где-нибудь поблизости. Жрица хмурилась, шипела, но поступала так, как хотел ее отец. Но по ее глазам было понятно, что свой счет она к нам еще предъявит. А вот ее маленькая сестренка вовсю веселилась. Ее явно забавляла наша разношерстная группа. Думаю, если бы не присутствие неподалеку старшей родственницы, девочка давно бы уже подошла к нам и завела разговор. Своей непосредственностью она мне очень напоминала Мая. Тот реагировал зачастую также же искренне, просто за годы научился лучше это скрывать. В общем, эта девочка мне понравилась. Но она во всем этом бедламе была единственным положительным элементом. Кое-как расселившись, мы спроводили жрицу и завалились всем составом в одну из комнат. По чистой случайности, оказались мы именно в комнате Констана. Впрочем, здесь же должен был обосноваться и Майсель. Кстати, кровать действительно оказалась одна, но таких размеров, что без проблем можно было бы разместиться на ней и втроем. И что скажете, в наступившей тишине этот вопрос прозвучал удивительно громко. Все тут же посмотрели на Рыжа. Сейчас в нем не было ничего от того капризного и почти истеричного молодого человека, которого все имели честь лицезреть в коридоре. «Ничего необычного я не заметила», — вступила Лилия. «Зато я заметила. Вместо того, чтобы сесть в ближайшее кресло и замереть королевой на троне, наша Мигера начала задумчиво мерить шагами комнату. Подобная ее нервозность не могла считаться чем-то обыденным а я кое-что обнаружила. Как, впрочем, и рыж, если стал действовать таким образом, никого заранее не предупредив о своих планах. Решив все сразу расставить по своим местам, произнесла я. Почему ни одна из жриц не обратила внимания на Леа? Она, конечно, здесь заметно присмирела, но все равно не заметить ее было невозможно. «Этот вопрос нам зададут позже», – почти равнодушно откликнулся Майсель небрежно прислоняясь к массивному столу, высеченному прямо из камня. И поверь, ты не сможешь уйти от ответа или что-то скрыть. «Принято», — кивнула я. «Тогда, может, ты скажешь, чего нам всем ожидать?» «Думаю, нас ожидает встреча с двенадцатью владычицами старших кланов». «Неформальная, вероятно», — пожал плечами Май, и я отчетливо поняла, что он плохо представляет, в какой именно ситуации мы оказались иначе эмоций было бы больше. Чем нам может грозить подобное? Этот вопрос я уже адресовала Леди Грейви. Из всех нас у нее по поводу предстоящих мероприятий было меньше всех иллюзий. Всем чем угодно. Лили не стала приукрашать действительность. У старших матерей богатая фантазия и весьма занимательный опыт. А потому, возможно, все, что только может прийти тебе в голову а также то, о чем ты даже и помышлять не смела. Миленькие перспективы, ничего не скажешь. Оказаться в самом центре земель Дроу без каких-либо особых гарантий безопасности с их стороны, да еще и выступать при этом в качестве просителя, да, родные магистры при таких исходных кажутся совсем уж безобидными карапузиками. И когда же мы все узнаем, Недовольно поинтересовалась я, уже предчувствуя долгие и бессмысленные каникулы в этом медвежьем углу. Любопытство любопытством, но больше недели я в этих подземельях не вынесу. Тогда, когда нас изволят пригласить для беседы, не волнуйся, никто не станет с этим затягивать. Им самим невыгодно слишком длительное пребывание чужаков в храме, успокоила меня Лилия Грейви. Ясно, значит, нам всем остается лишь набраться терпения и надеяться на лучшее. Тяжело вздохнула я. Как и сказала Лилея, долго ждать встречи нам не пришлось. Уже следующим же утром нас подняли ни свет ни заря. По моим внутренним часам, а там кто знает, и сообщили о том, что нас всех приглашают на завтрак. Первая встреча всегда самая важная и ответственная. А потому подобный подход меня несколько покоробил. Но я не могла не признать, что с их стороны это был очень изящный и продуманный шаг. Кости уже вроде как и отдохнули с дороги, но в себя не пришли и с мыслями окончательно собраться не успели. Впрочем, при желании и некотором умении потом можно будет отстоять все упущенные позиции. Да и сдаваться без боя мы точно не собираемся, ни при каких условиях. Быстро одевшись и кое-как заплетя волосы, я вышла в коридор. Уже почти все были в сборе. Не хватало только Майя и Рыжа. Вероятно, торопить своего жреца Дроу побоялись, а Констант на время нашего небольшого путешествия по подземельям превратился в его личную няньку и далеко отходить от него не станет. По крайней мере, я надеюсь, что чувство ответственности, помноженное на инстинкт берсерка, не позволит совершить моему другу такую глупость. Мы в выгодном положении, пока Майсель на нашей стороне, и он не может этого не понимать. Как только мы все собрались, вчерашняя жрица жестом приказала нам следовать за ней. Кстати, она так и не представилась. Если накануне это мне показалось забавным, то сейчас уже начинало раздражать. Привели нас в небольшой зал. Впрочем, несмотря на довольно скромные размеры помещения, его убранство поражало. Здесь вся мебель была из дерева. За все время моего пребывания в подземельях такое я видела впервые. Да и откуда дрову достают древесину? С Соседями, живущими на поверхности, они почти не контактируют, а значит, все материалы, кроме камня, для них очень дороги и редки. Судя по всему, нас привели в главную столовую залу. Во всяком случае, я так решила, увидев огромный деревянный стол, заставленный серебряной посудой. Кстати, серебра вокруг было очень много, не только кухонная утварь, но и плетеные костюмы жриц были из этого материала. Кажется, недостатка в этом металле они не испытывали. Что же касается сидящих за столом женщин, то они были облачены в одеяние из тонкого шелка, расшитого золотыми и серебряными нитями. Почему-то, едва взглянув на них, я сразу поняла, что это не просто служительницы богини, те самые обещанные Маем двенадцать владычиц старших кланов. Весьма вероятно. «Прошу, проходите», – сказала одна из темных леди. Она сидела практически в центре вытянутого вдоль стены стола и, хотя ничем не выделялась из остальных владычиц, явно была одним из авторитетных членов этого собрания. «Прежде чем начинать говорить о делах, я считаю, нам всем необходимо подкрепиться. «Альентина, пожалуйста, помоги нашим гостям устроиться!» Жрица кивнула. И жестом указала нам на ряд свободных стульев напротив владычиц. Так вот как, оказывается, зовут эту дочку нашего Мая. Ну, хоть что-то. Следующие несколько минут мы потратили на то, чтобы усесться как можно удобнее. Все это время я чувствовала на себе весьма заинтересованные взгляды темных владычиц. Больше всего внимания с их стороны заслужили именно мы с Рыжим. Хотя понять, почему они с таким любопытством изучали Констана, я могу. Как-никак именно он продемонстрировал наиболее тесные отношения с их жрецом. А вот чем подобное могла заслужить я? Связью с Лео? Ну так об этом еще не было сказано ни слова. Или они, как и Майсель в свое время, почувствовали во мне что-то необычное? Не знаю, но ни Сабриса, ни Мадлен подобного интереса у владычиц не вызвали. Впрочем, возможно, мне лишь показалось, что на меня смотрят, по той причине, что я сидела слишком близко к Рыжу и Маю, а потому постоянно непроизвольно попадалась на глаза. Едва все устроились на своих местах, как в двух шагах от меня нарисовалась эта Алентина. Отец, ваше вино, все, как вы любите. С изящным поклоном она преподнесла Маю бокал с рубиново-красной жидкостью. Но едва лишь наш дровенок потянулся за напитком, как его тут же перехватил рыж. — Ты же не возражаешь, верно? — улыбаясь во все тридцать два зуба, спросил мой приятель. Бокал с вином уверенно обосновался в его руке. — Представляешь, как я в пути намучился? Камни, камни, камни вокруг, и лишь вода во флеге. Майсель лишь обреченно махнул рукой, позволяя Констану в один глоток осушить свой кубок. Я же, наблюдая за этим представлением, все сильнее хмурилась. Рыжу подобное поведение не свойственно, а значит, он явно почувствовал что-то постороннее в этом напитке. Кажется, леди Вит была не так уж и не права. Что же, оставим заботу о Майе на моего приятеля? Уж демон-берсерк точно сумеет позаботиться о своем якоре. Мне же остается лишь верить, что в пещерах темных не изобрели ничего нового. Иначе у нас окажется на руках один буйный и неуправляемый берсерк. А этого хотелось бы избежать. После представления с вином, за столом ненадолго воцарился мир. Я, как и предупрежденные заранее ребята, старалась есть как можно меньше. Да и прежде чем что-то попробовать, механически проверяла пищу на наличие посторонних веществ. Пока все шло хорошо, но расслабляться было рано. Тем более... «Эй, кон!» – возмутился Май когда Рыж в очередной раз увел бокал прямо у него из-под носа. Да, нас пока не трогали, а вот на Майселя явно уже открыли сезон охоты. И только обостренные чувства берсерка отделяли нас от неминуемой катастрофы. — Тебе пить вредно, мелкий слишком, — насмешливо произнес Рыж, осушая очередной бокал. — Вот подрасти еще немного и поговорим. — Я вообще-то постарше тебя буду, — напомнил жрец, Но когда это Констант кого-то слушал, особенно если это совершенно не входило в его планы, вот и в этот раз он нашел к чему придраться. Вы взрослеете так медленно, что твои четыре сотни вполне могут проиграть моим трем десяткам по всем статьям. И ведь не возразишь. Наши ученые до сих пор спорят, каков в действительности коэффициент для пересчета возраста эльфов на наши годы. По всему выходит, что единого значения не существует. И все сугубо индивидуально. Впрочем, в одном сходятся все. Сто лет для эльфа – это еще ранняя юность. «Да ну тебя!» – раздраженно пробурчал Май, воткнулся в свою тарелку. «Только-только принесли новую смену блюд, и наш эльфик, судя по всему, решил утешиться тушеным мясом с овощами». Но не тут-то было. Констант, заметив это, как-то подозрительно принюхался и стащил прямо из-под носа дровенка самый большой и сочный кусок. «Тебе что, своей тарелки мало?» Раздраженно прошипел Майсель, впервые демонстрируя при посторонних столь сильные эмоции. За столом тут же стало тихо. Гладычицы смотрели на жреца, уже не скрывая беспокойства. «А тебе что, жалко?» Надувшись, как-то мышь на крупу, спросил Рыж. «Если честно, когда он делает такую рожицу, то даже у меня что-то ёкает внутри, а ведь у моей персоны к подобным ужимкам давным-давно иммунитет выработался». «Делай, что хочешь!» – тяжело вздохнул Май. «Ой, а можно я тебя тогда сам покормлю?» «Меня от такого заявления чуть удар не хватил. Остальные, впрочем, тоже. Вы когда-нибудь видели, как демон-берсирк кормит темного эльфенка с рук? Нет?» «О, вы очень много потеряли!» «Я подобного и в страшном сне представить не могла. Но это выглядело так... так... проклятие! Думаю, Нилу очень бы понравилось!»